Вильгельм Зорген Фрей был как все другие. Мыслил здраво, покупал в субботу огонёк, к Пасхе ждал на шею Станислава и на самый вербный занимок. Диагност в енотовой шинели прибыл в дом, признал аппендицит. И потом простился еле-еле, получив пятерку за визит. На святой поведал у супруга с чувством скорби и без лишних слов, что в итоге тяжко, внедуго умер муж, Иван Фомич Петров. На кладбище ехал он по чину, по расчету нашей слышдей. Провожало доброго мужчину. Группа сослуживцев и друзей. И колошей папирая ельник говорил фон Штруб, правитель дел. Странно, право. Жив был в понедельник, нынче ж мертв. Печален наш удел. Собеседник ухмылялся тупо, с крыши стекло весенний жидкий луч отразился от колош фон Штруба. И стыдливо спрятался Мештуч. Был Петров чиновником в синоде. Жил с женой, стоял за огонёк. Ты совсем в другом читатель роде, адвокат, профессор, педагог. Веришь только в толстые журналы, ждёшь реформ, чины не ставишь в грош, и как все другие либералы просто так с подругой живёшь. Булин был Петров аппендицитом, то есть воспалением простым. Ты умрёшь, сражён сухим плевритом, осложнённым чем-нибудь другим, и твоя кончина будет чище. А тебе заметку тиснет речь: ляжешь ты на Волковском кладбище, где Петров не догадался лечь. прах твой к месту вечного покоя на руках поклонники снесут скажут речь о недостатках строя и тебя их жертвой назовут и погода будет не такая и другой конечно будет гроб летия особая другая и особый либеральный поп если там ты и встретишься с петровым ты ему не подавай руки Чинодралу с Таниславом новым с гнусным воспалением кишки. Легким взмахом серебристых крыльев отделись и прибывай Суров. Ты Иванов, Яковлев, Васильев, никакой-нибудь Петров.